Глава 25. Несмотря на охвативший её страх за собственную жизнь, Вентрас ощутила, как подступает волна нового ужаса. Вос знал правду. Ему открыл её Дуку. Вентрас поклялась, что раскроет её сама, когда всё закончится, но вполне представляла, каково Восу было услышать об этом от Дуку. Кавинлан прохрипела Вентрас, чувствуя, как темнеет в глазах. Послушай меня, заткнись. Вос поднялся попрежнему не поворачиваясь и дрожат напряжение. Хватит с меня твоей лжи. Я тебя предупреждала. Вентра<span> поняла, что ещё мгновение, и она лишится чувств, если он раньше не сокрушит её трахею. Ты должен постичь тьму, но не дать ей себя пожрать. Так же, как ты дала ей себя пожрать, убив моего учителя. Вос силой отшвырнул её, и она соскользнула на каменный пол, кашляя и задыхаясь. Вентра с трудом поднялась на ноги, и внутри у неё всё оборвалось. От тёплого взгляда карих глаз Восса не осталось и следа. Теперь они светились желтизной, отсвечивавшей кровавым оттенком. Я доверял тебе, голос его дрожал от ярости. Я действительно тебе верил. Но всё, что ты говорила, всё, что ты обещала, вся моя вера в то, что я для тебя что-то значу, и мы будем вместе, всё это оказалось ложью. Нет, почти прорыдала она. Я воспротянул руку. На его ладони лежала рукоять светового меча. Вентрас сразу же узнала меч, и её охватили отчаяние и ужас при мысли о том, что это значило как для неё самой, так и для него. Вос теперь вне всякого сомнения знал, что Вентрас хладнокровно казнила его учителя. Но об этом ему сообщил не Дуку. Граф в силу свойственной ему жестокости заставил Воса выяснить всё самостоятельно. Вос рассказывал ей про свою психометрию, Он получал информацию: образы, звуки и чувства. Орден не одобрял использование подобных способностей джедаями для считывания информации с оружия, поскольку эмоции его владельца могли сделать джедая беззащитным перед мощью тёмной стороны. Световой меч Толма ожил, издав негромкое шипение, и Вос бросился в атаку. Вентрас едва успела включить собственный меч и поднять его, не давая Воссу снести ей голову. Кифар развернулся, быстрее, чем она когда-либо видела, даже когда муштровала его на Датомире, и её клинок скользнул по его. Он наносил удар за ударом, скализубы, вынуждая Вентрас отступать в коридор. Восс был мастером джидаем, и хотя ей уже приходилось побеждать ему подобных, победа давалась нелёгкой ценой. Теперь же к его способностям добавлялась тёмная сторона, жадно пировавшая на его боли и ярости. Вентра казалось, будто его удары не требуют ни малейших усилий, и он нисколько не устаёт. Ей нужно было как-то до него достучаться. Вос был опьянён своим новым могуществом, и его, в отличие от неё, не беспокоило, что удар может оказаться смертельным. Если она лишь пыталась сбить его с ног или выхватить у него световой меч, то он хотел её смерти. Ты использовала меня, заорал он, нанося удар слева справа, снова слева. Она отражала удары, чувствуя, как они отдаются в её руке. Два зелёных клинка с шипением высекали искры друг из друга. Это ты ко мне пришёл, напомнила Вентрас. Ты сам попросил меня о помощи. Совет, взревев, воспрыгнул вперёд, резко толкнув её левой рукой. Вентрас отлетела и впечаталась в каменную стену. Меня все предупреждали, что тебя ничто не интересует, кроме тебя самой. Так оно и оказалось. Тебе было абсолютно плевать на меня. В ушах у Вентрас звенело, но она всё же поднялась на ноги. Прыгнув в сторону Воса, она приземлилась позади него и пнула под колено. От неожиданности он споткнулся. Вентрас схватила его за руку, держащую меч. Выворачивай её и пытайся заставить его выпустить оружие. Если бы это в самом деле было так, умоляюще проговорила Вентрас. Если бы мне в самом деле было плевать на тебя, тогда что я тут делаю? Зачем я рисковала жизнью, чтобы вернуться за тобой? На мгновение тень сомнения промелькнула на его лице. Он перестал сопротивляться, но взгляд его тут же помрачнел. За тем, что я был тебе нужен. Ты ненавидела Дуку, а когда появился я, ты этим воспользовалась. В одиночку у тебя бы ничего не вышло, но с моей помощью тебе возможно удалось бы убить своего ненавистного учителя. Для тебя я был не более чем средством для достижения твоих целей. Горечь в его голосе врезалась в душу Вентрас, словно клинок, и глаза её наполнились слезами. В этом гневнии она возненавидела тёмную сторону За всё то, что ты сделала с этим человеком, вместе с пытками Дуку. Вос, ты был для меня всем. В тебе говорят боль и тёмная сторона, ты вовсе не такой. Взревевке Фар устремился вперёд, перебросив Вентрос через голову. Вывернув руку из её захвата, он взмахнул световым мечом. Кончик клинка зацепил живот, пытавшийся откатиться в сторону Вентрос, и та вскрикнула от боли. Я такой, какой я есть. Такой, каким хочу быть, это ты протянула мне эту чашу в Энтрес, и ты заставила меня из неё выпить. Это было правдой. Именно она заставила его тогда в пещере хладнокровно убить спящего. И, похоже, он слишком хорошо выучил урок. Но ты можешь управлять тёмной стороной. Ты сильный воз, сильнее, чем она. Не позволяй ей одержать верх. Давай бросим всё, дуку джадаев, вообще всё и уйдём вместе, как и собирались. Только ты и я. Сбежать с той, кто лгал мне и издевательски бросил в ус, но по крайней мере он перестал сражаться и больше не атаковал, хотя и держал световой меч наготове. Зачем ты это сделала? Раззвучавшая в его голосе тоска вновь пробудила в Вентре почти угасшую надежду. Сейчас он был охвачен скорее болью, чем яростью, и возможно, мог её выслушать. Вентрус медленно опустила оружие. Она готова была защищаться, но Вос не стал нападать. Облизав губы, она глубоко вздохнула и ответила: "Я действительно тебе солгала, потому что боялась". Вос удивлённо прищурился. "Ты никогда ничего не боялась, а Саш Вентрус?" ошибаешься, покачала она головой. Мне было страшно. "От чего же?" усмехнулся Восс. "От мысли, что я могу тебя потерять". Она немного помедлила, а затем, поняв, что Восс всё ещё её слушает, продолжила. "Я слишком долго лгала. Это моя вторая натура. Мы научились доверять друг другу, но я мне было страшно. Я боялась рассказать тебе про Тольму, ибо знала, что ты меня возненавидишь. Тогда я только-только научилась снова кому-то доверять и заботиться о нём, и я не могла вынести даже мысли, что если ты в самом деле узнаешь об этом, то станешь меня презирать. Голос её сорвался. Вос переступил с ноги на ногу, не сводя глаз с её лица. Тебе стоило довериться мне, тихо проговорил он. Ты прав, кивнула Вентрис. Стоило. И даже если бы ты меня бросил, я всё равно знала бы, что поступила правильно. Но я слишком боялась. Я ошиблась. Прости меня, пожалуйста. Её глаза наполнились слезами, и она не стала их сдерживать. Она не плакала с тех пор, как убили её сестёр. Но даже тогда она горевала в одиночестве. Ей никогда не приходилось говорить ничего подобного ни одному живому существу, даже её любимому наставнику Джидаю. Она стояла перед ним, открыв ему сердце и душу, и наверняка он это понял, даже несмотря на застилавшую его разум тьму. Квинлан воз знал её так, как никто другой, и должен был всё понять. Он моргнул, и жёлтый огонь в его глазах угас. А, Саш, прошептал он. Я принесла тебе твой световой меч, сказала она. Я сохранила его для тебя, как и тогда на Дотамире. Не позволяй Дуку использовать толма, чтобы разлучить нас. Я не могу изменить прошлое, как бы мне этого ни хотелось. Я просто хочу, чтобы у нас с тобой было общее будущее. Ей не следовало этого говорить. Восс взглянул на клинок в своей руке, и лицо его исказилось от ненависти. В глазах вновь вспыхнул жуткий жёлтый блеск. "Это самая худшая лошадь из всех", прорычал Восс. Он прыгнул к Вентрас и таткателась в сторону, отчаянно отражая его удары, по мере того, как он загонял её за угол. Она раз за разом звала его по имени, но Восс был глух к любым её мольбам. Вентрас поняла, что он не остановится, пока не убьёт её. И в мгновение ей вдруг захотелось, чтобы это случилось. Легче уж так, чем жить без него, зная, что в этом пустыневольной виновата только она сама. Нет. Она не сдастся. А уж тем более не отдаст его на милость дуку и тёмной стороне. Яростно атакуя, Вос вынуждал её отступать в сторону выхода, и Вентрас ему это позволяла. Она понимала, что он зашёл слишком далеко, чтобы дать уговорить себя добровольно пойти с ней. Но если бы ей удалось перенести их схватку на открытое пространство, возможно, она смогла бы направить его в сторону Фэта и остальных. Помощи даже одного охотника за головами вполне могло хватить, чтобы обездвижить Восса и затащить его в один из кораблей. Хотя Вентрас отступала преднамеренно, атаки Восса требовали от неё полного сосредоточения. Казалось, бутон стал сильнее, а его удары более мощными, в то время как ей приходилось прилагать все усилия просто для того, чтобы остаться в живых. Вос, похоже, даже не запахался, безжалостно бросаясь на женщину, которая, как в душе знала Вентрас ещё не так давно, была ему глубоко не безразлична. Свернув за очередной угол, она едва не споткнулась об обломки боевого дроида. которого сама же разрубила на части всего несколько минут назад. Вос выбросил вперёд руку и несколько кусков металла взмыли в воздух. Затем он шевельнул пальцами, обрушивая их все на Вентрас. Разрубив туловище дроида пополам световым мечом, она воспользовалась силой, чтобы отбросить в сторону разнообразные конечности и увернулась от двух отрубленных голов. Приземлившись на ноги Вентрас точа же подняла оружие, отражая удар светового меча толма, оттолкнув восса с помощью силы, она продолжила отступать. Казалось, прошла вечность, прежде чем Вентрас поняла, что в коридорах становится светлее, и у неё вновь вспыхнула надежда. Она на мгновение замешкалась и вдруг почувствовала, как некая сила поднимает её и вышвыривает за дверь. Пролетев несколько метров, Вентрас тяжело рухнула на землю. И несколько мгновений не могла подняться. Но тут кто-то схватил её за руку и поставил на ноги. "Где твой дружок?" требовательно спросил Фэт. Вентрас повернулась к входу. Там стоял Квинлан Восс. Его искажённое в жестокой гримасе лицо освещало сияние светового меча мертвеца. За ним следовала толпа боевых дроидов. "Вон он", срывающимся голосом проговорила Вентрас. указывая на Восса. Этот внезапно Восс резко повернул голову. Проследив за его взглядом, Вентрас увидел ото чего никак не ожидала, опутанного неким подобием паутины Дуку. Граф лежал на земле, а Боск целился из бластера ему в голову. Бросив на Вентрас последний полный ненависти взгляд, Восс повернулся и побежал к Дуку. Дроиды послушно последовали за ним, стреляя в охотников за головами. Уходим, крикнул Фет, махнув в сторону одного из челнаков. Подгонять никого не потребовалось. Боск, обернувшись на бегу, рыкнул на Дуку, но последовал за Эмбо, Хайзенгером и Лац по трапу ближайшего челнака. Эмбо жестом дал Фету и Вентра знак поспешить. "Идём, без омянной", крикнул Фет. "Я я не могу". Взгляд её был прикован к Восу, который освободил Дуку от сетки и помогал ему встать. Он посмотрел на неё, возможно, почувствовав её взгляд и что-то сказал графу. Они стояли бок о бок, словно одна команда. Учитель и его ученик. Удар был настолько сокрушительным, что она едва заметила бегущих в их сторону шестерых боевых дроидов. Вос улыбнулся. "Нужно уходить", зарал Боба. Он схватил Вентру за руку и побежал, таща её за собой. Вместе они взбежали по трапу, который тут же начал подниматься, а когда Вентрас и Фет ворвались внутрь, челнок уже взлетал. Вентрас подошла к иллюминатору втайне, надеясь увидеть некий сигнал от Восса, который дал бы ей понять, что он просто притворяется, и всё это лишь некая странная игра. Но она увидела лишь двоих бывших мастеров джедаев, некогда столь разных, но теперь объединённых тьмой. Они бесстрастно смотрели вслед улетающему кораблю. Она отвела взгляд, не в силах больше вынести подобного зрелища, и увидела Фетта. Юноша снял шлем и утирал рукой вспотевшее лицо. "Мог бы меня и бросить", тихо сказал Вентрус. "Ого. Мог бы", кивнул он. "Но я не ты". Фет даже представить не мог, сколь сильно ранили её эти слова С назначенного времени встречи прошёл час и 47 минут. Оби Ванки Ноби особо не ожидал увидеть Квинла Новоса, но придерживался ритуала, приходя в бар в одежде охотника за головами и втайне надеясь, что в этот раз его друг всё-таки появится. Но каждый раз Киноби был вынужден уходить один, и надежда всё больше угасала. Он подумывал было уйти пораньше. Но ему мешало собственное упрямство. Оби-Ван, как всегда, был готов прождать старого друга 2 часа, прежде чем сдаться и вернуться в храм. Перед ним возникла дроидесса-официантка, поставив на стол очередную бутылку и подмигнула металлическим векам. "Становитесь постоянным клиентом", прошептала она. Киноби слабо улыбнулся, когда она укатилась прочь. Плотнее надвинул на голову неприметный потрёпанный капюшон. На стол упала тень, и он облегчённо вздохнув поднял взгляд. Но слова приветствия застыли на его губах. Перед ним стояла Ассаш Вентрос. Но вовсе не та Вентрос, которой ему не раз доводилось скрещивать световые мечи. Теперь у неё были короткие светлые волосы, и она выглядела постаревшей лет на 10. Её голубые как лёд глаза были налиты кровью, а под ними виднелись тёмные круги. Она изменилась не только внешне. От неё исходило безрадостное чувство обречённости, которое никак не могло скрыть глубоко засевшую боль. Киноби почувствовал нарастающую тревогу, но он не боялся того, что могла бы сделать Вентрас. Куда больше его пугало то, что она могла сказать. Она долго молчала, потупив взгляд, затем протяжно вздохнула и посмотрела на Киноби. Когда Вентра заговорила, голос её звучал так же хрипло, как он помнил. Но в нём не было ни ярости, ни жестокой радости. Это был голос того, кого бросили на произвол судьбы и лишили всего на свете. Он не вернётся. Теперь он принадлежит Дуку. Киноби широко раскрыл глаза. Нет, подумал он. Только не Восс. Не полный энтузиазма, не утомимый весельчак Квинлон. Не говоря ни слова, он взял второй стакан, который всегда заказывал, надеясь на появление Восса, и, наполнив его, толкнул через стол Квентрес. Та уставилась на стакан, потом на Киноби, и наконец медленно откинулась на спинку стула. Словно даже это простое движение причиняло ей страдания. Она медленно отхлебнула из стакана. За столом они просидели долго.